Часть вторая. Феникс и Горгона. Глава 6. Диаспорекс. Пламенное сердце. Юные боги. Как бы сильно капитан Бальхан из Легиона Железных Рук не презирал флотоводцев Диаспорекса, зато кем они стали, он не мог не признать их поистине выдающееся мастерство. Уже пятый месяц они водили за нос корабли Десятого Легиона в окрестностях звезды Королис. Малое скопление Бифольда с уверенностью, невиданной даже опытным капитанам Железных Рук, только сейчас Фулгриму и небольшому отряду судов сопровождения удалось отделить пару кораблей от основных сил неприятельского флота и загнать их в ловушку у газовых колец Королиса. По иронии именно отсюда и началось преследование. Ферус Манус, примарх легиона, с горечью заметил, что они своими руками создали положение дел, приведшее к нынешнему противостоянию и будущему уничтожению диаспорикса. Он попал в зону внимания 52-й экспедиции случайно, когда разведкорабли, посланные к западным рубежам скопления, засекли необычное вокс трансляции В этой области галактики собрались три звездные системы, две из которых содержали множество обитаемых миров, вернувшихся в лона Империума почти без сопротивления. Передовые группы кораблей обнаружили еще ряд систем с пригодными для жизни планетами в глубине скопления, и, по первоначальному предположению, сигналы исходили оттуда. Однако, прежде чем туда от... были отправлены крупные силы, случился еще один вокс-перехват, на этот раз в имперском пространстве у Королиса. Манус немедленно приказал офицерам связи определить источник сигналов, что и было сделано в самое короткое время. Оказалось, что передачи исходили от неопознанного флота неизвестной величины, большая часть которого находилась в имперском космосе. Ни одна прочая экспедиция не могла оказаться в данном районе, у вновь присоединенных миров флотов больше не было, поэтому примарх приказал найти и уничтожить нарушителей прежде, чем они успеют что-либо предпринять. Охота началась. Каптен Бальхан стоял за железной кафедрой управления, бывшей его командным пунктом на Феруме, среднеразмерном ударном крейсере, верой и правдой служившему легиону в течение полутора столетий. Шестьдесят из них прошли под знаком капитанства Бальхана И Каптей по праву гордился тем, что его корабль и экипаж считались лучшими во флоте. Что-то меньшее стало бы слабостью, неприемлемой для него. Обстановка на мостике Ферума, названного в честь примарха 10 легиона, Феруса мануса была крайне скромной, пожалуй, даже спартанской. На каждой металлической поверхности, каждый поручень был надраен до блеска, и найти хоть пятнышко ржавчины никому бы не удалось. Конечно, какие-то украшения встречались, но их было настолько мало что корабль выглядел точь-в-точь, точь, как в день спуска с марсианских стапелей. Он был быстрым, смертоносным и как нельзя лучше подходил на роль охотника за неизвестным флотом. Тем более, что охота отнюдь не была простой. Нарушители явно не стремились попасться на глаза имперским силам. Наконец, происхождение таинственного флота удалось выяснить. В общем-то, по чистой случайности. Боевая боржа «Железная воля» наткнулась на группу неопознанных кораблей и преградила им путь к бегству. К удивлению и восторгу многочисленных механикумов, эти корабли были построены человеческими руками. После допроса выживших членов экипажа оказалось, что уничтоженные суда были частью огромного скопления кораблей. Пленные назвали его Диаспорекс и были пришельцами из давно минувшей эпохи. Бальхан любил и прилежно изучал древнюю историю Земли и, разумеется, знал о золотой эре открытий, завершившейся за тысячу лет до начала тяжелых веков Долгой ночи, накрывшей галактику. В те времена люди путешествовали по космосу целыми колонизационными флотами, и главной целью Великого Похода было возвращение в лоно Матери-Земли того, что принесли человечеству первопроходцы, и отняло у него эра раздора. Подобные древние флота стали легендой, но, похоже, они до сих пор несли детей Земли в отдаленные уголки галактики. Сам Феррус Манус поздравил экспедицию, обрадовавшись встрече с братьями по крови. Благодаря сведениям, полученным от бывших пленных, а ныне гостей, удалось установить контакт с пришельцами из прошлого. И тут, к отвращению всей 52-й экспедиции, оказалось, что в состав Диаспорекса за долгие тысячелетия странствий влилось множество чуждых существ. Рядом с древними судами человечества летели корабли иных рас, и вместо того, чтобы отвергнуть их, как предписывал император, флотоводцы Диаспорекса с радостью приняли ксеносов в свои ряды и бок о бок путешествовали по галактике. В духе всепрощающего братства Ферус Манус великодушно предложил доставить тысячи людей из кораблей Диаспорекса на лояльные миры. От них требовалось лишь принять законы империума человечества. Предложения Примарха высмеяли и разорвали связь. Столкнувшись с таким оскорблением воли императора, Манус был вынужден начать войну против Диаспорекса. Бальхан и его Ферум встали в авангарде сил легиона, и сегодня им, наконец, представилась честь отомстить ублюдкам, посмеявшим отвергнуть руку императора и растущего империума. Подобно кораблю, которым он командовал, Каптай славился своей суровостью и неумолимостью. Впрочем, этим мог похвастаться любой воин клана Каргуль. Давным-давно, будучи всего лишь 15 лет отроду, он уже водил по ледяным морям медузы, флотилию рыболовных шкун и лучше любого старого мудреца понимал переменчивый нрав стихии. С той поры, и по сей день никто из бывших его начальников ни разу не подвергал сомнению приказы Бальхана и ни разу не подводил его. Черный доспех Марк IV блистал свежей полировкой, и белый плащ прекрасной шерсти, прошитый серебряными нитями, не спадал до колен капитана. Три десятилетия назад грубый топор зеленокожего дикаря отсек левую руку, коптая, и всего лишь годом позже Ксенас деютрит лишил капитана правой. Теперь на месте потерянных рук сияло гладкое железо аугметики. Но Бальхан был в конечном итоге рад такому повороту судьбы. Ведь человеческая плоть, даже плоть Астартас, была слишком слаба и рано или поздно могла подвести его. Обрести благословение железа было для десантников 10-го легиона счастьем, а не проклятием. Взволнованный шум поднялся на мостике. Но Бальхан не стал делать экипажу выговор за нарушение дисциплины. Все-таки Феррум вот-вот должен был поразить первую цель за почти полгода охоты. На главном смотровом экране зияла мрачная пустота космоса, освещаемая ярко-желтым огнем королиса. На изображение накладывалось множество беспокойно мерцавших линий, траектории полета кораблей, следы торпед, координаты и вектора схождения. Все это однозначно говорило о том, что двум судам Диаспорекса, летящим в паре тысяч километров от носа Ферума, осталось совсем немного. Странная ирония этой охоты – не укрылась от Бальхана. Ведь, несмотря на свой чин командира военного судна, он никогда не позволял чувству долга окончательно вытеснить из своего разума все прочие эмоции. И сейчас нечто щемящее было в том, что они собирались атаковать старинные корабли людей, разрушить кусочек старой истории, столь дорогой ему. Внимание! Сменить курс! 0-2-3 приказал Каптай, слегка сжав железные пальцы на кафедре. Конечно, он не собирался прыгать от радости поимки двух небольших крейсеров, отколовшихся от основной массы диаспорекса, но и отказать себе в легкой победной улыбке не мог. Тут Баальхан увидел подходящего к нему офицера-артиллериста, сжимавшего в подрагивающих от возбуждения руках информпланшет. «Подготовили расчеты для носовых батарей? Аксарден?» — спросил Баальхан командным тоном. «Так точно, сэр. Сообщите их на артиллерийскую палубу, но пусть открывают огонь только с оптимальной дистанцией». Есть, сэр, ответил Аксарден. А что делать со сброшенными противником объектами? Бальхан вызвал на экран изображение с бортовых пикторов и увидел кувыркающиеся в пустоте гигантские грузовые контейнеры. Крейсера освобождали трюмы в отчаянной попытке увеличить скорость и оторваться от погони имперского флота. Бесполезно. Игнорировать. Сосредоточиться на крейсерах. А контейнерам вернемся позже и посмотрим, что в них лежит, приказал Коптай. Будет исполнено, сэр. Наметанный взгляд Бальхана заметил, что дистанция до крейсеров еще немного уменьшилась. Сейчас они гибали по изогнутой траектории корону Королиса, надеясь, видимо, укрыться в электромагнитной буре и потоках плазмы, протуберанцами вздымавшихся с поверхности звезды. Однако же Ферруму не нужны были даже приборы. С такого малого расстояния крейсера были видны невооруженным глазом. Очередная глупая и бессмысленная попытка отсрочить конец. Глупая и бессмысленная. Капитан нахмурился, задавшись вопросом о причинах этой глупости. Ведь опыт последних месяцев говорил о капитанах Диаспорекса, как не бывало умелых флотоводцах, и они не могли всерьез полагать, что такая простая хитрость спасет их суда. Это выглядело подозрительно. Артиллерийская палуба. Аэропортует о готовности открыть огонь, доложил Аксарден. Хорошо, хорошо, кивнул Бальхан, начиная всерьез беспокоиться о том, что мог упустить из виду нечто важное. Крейсера тем временем легли на расходящиеся курсы, и Каптай знал, что должен отдать приказ полный вперед – войти в зону между кораблями противника и разом накрыть их бортовыми залпами, но что-то удерживало его. И худшие страхи капитана тут же воплотились в крики палубного офицера «Контакт! Контакт! Множественные сигналы!» «Во имя Медузы! Откуда они взялись?» – закричал Бальхан, разворачивая свое грузное тело к огромному каскаду мониторов слежения. «Красные огоньки один за другим появлялись на экранах». И Коптай понял, что они заходят с кормы. Не уверен, но начал палубный офицер. Но капитан уже знал, что произошло. И вновь повернулся к своей кафедре. Подключив пикторы правого борта, он в ужасе увидел, как выброшенные крейсерами грузовые контейнеры раскрываются, и из них вылетают бесчетные сверкающие стрелы. Несомненно, бомбардировщики и штурмовики. «Полный вперед!» — командовал Бальхан, понимая, что уже слишком поздно. «Новый курс! 9-7-0! Перехватчики! Старт!» Оборонительные турели к бою, корабли сопровождения, защитное построение. Что с крейсерами? Явно не к месту спросил Оксардан. В задницу крейсера заорал Каптай, видя, как те прекращают ложное бегство и разворачиваются в сторону ферума. Это была самая обычная западня, и я попал в нее, как последний дурак. Под его ногами стонала металлическая палуба, и Ферум отчаянно пытался совершить разворот к новому врагу. «Фиксирую запуск торпед», — предупредил офицер защитных систем. «Удар через 30 секунд». «Огонь по торпедам!» — скомандовал Бальхан, Ба хотя и знал, что при запуске с такого расстояния избежать попадания невозможно. Фэрум продолжал свой маневр, и к стону палубы прибавилась вибрация защитных турелей, открывших заградительный огонь. Несколько вражеских торпед попали под шквал снарядов и беззвучно взорвались вдали от корабля, но большая часть продолжала полет. «Двадцать секунд до удара! Стоп, машина! Обратный разворот! Может, это отбросит пару торпед!» — приказал Каптай. Перехватчики уже должны были стартовать из ангаров, и, быть может, им удастся сбить еще хоть сколько-то торпед. Перед тем, как вступить в бой со штурмовиками противника, Ферум с трудом начал крениться на борт. И, похоже, это был самый сложный маневр за всю историю ударного крейсера. Скрипы и стоны, раздающиеся в металле корпуса, более отзывались в ушах Бальхана. Сообщение с Железного Сердца. Они попали под огонь вражеских крейсеров. Рапортуют о тяжелых повреждениях. Каптаев вновь повернулся к главному экрану, на котором небольшой силуэт Железного Сердца подрагивал во вспышках прямых попаданий. Тонкие лучики света мерцали в пространстве между кораблем Империума и судами Диаспорекса. И вечная тишина космоса и тысячекилометровая дистанция скрадывали всю ярость боя. «У нас свои проблемы. Пусть Железное Сердце выпутывается само», — бросил Бальхан. Тут же он прижался к своему пульту управления, вновь услышав отчет секунд. Удар через три, две, одну. Торпеды врезались в кормовую четверть правого борта, и палуба закачалась под ногами у экипажа Ферума, получившего по-настоящему серьезное попадание. Раздался звон аварийного сигнала, а изображение на смотровом экране, чуть подергавшись, тут же пропало окончательно. Из разорванных трубопроводов рванулись языки пламени, и клубы шипящего пара заполнили мостик. Сообщите о повреждениях. Бальхан только сейчас заметил, что почти разломал пульт управления, вцепившись в него мертвой хваткой своих железных рук. Сервиторы и палубная обслуга тем временем начали бороться с огнем, и Коптай увидел, как они вытаскивают с их позиций погибших и обгоревших членов экипажа. Он наклонился к офицеру-артиллеристу и скомандовал Всем орудиям открыть заградительный огонь. Сэр, не сдержался Аксарден. Там же наши перехватчики, они будут в зоне поражения. Выполнять, иначе им все равно некуда будет возвращаться. Открыть огонь!» Аксардан кивнул и побежал по раскуроченной палубе исполнять приказ своего капитана. Скоро враги увидят, что у Ферума еще остались клыки.